Глава 10. За время обеда я столько кругов намотала, охмуряя адепток, что думала о падубе сознания. Но одно радует, что больше никто не терял сознания от хороших новостей. Также я успела ещё пятерым адептам глазки построить, чтобы реклама Ирона сработала на ура. Сняла иллюзию и направилась к себе в комнату хоть немного отдохнуть. Неожиданно наткнулась на Нера. Привет, красавица. Куда ты пропала? Подола голос моя будущая жертва. Я стою и думаю, что соврать-то. Ты радость моя, обещала со мной на следующий вечер встретиться после странного твоего манёвра, а сама пропала из виду. Я обвиняюще посмотрел на меня. Нер, столько дел навалилось в последнее время, что совсем нет времени на личную жизнь. Говоря это, я приложил руку к голове. «Судя по твоему кольцу, можно сделать вывод, что ты как раз наоборот была занята именно налаживанием личной жизни», строго ответил Нер. «Я? Да как ты мог такое подумать?» возмутилась я, «так как не налаживанием я в последнее время и занимаюсь, а наоборот». «Катерина, я не думаю, я констатирую факт. Кольцо-то у тебя непростое, а артефакт. Такое женихи из очень влиятельных семей...» Надевает на пальчик в честь помолвки. "Да ты что? А не мог бы ты сказать, чей это артефакт может быть?" Умоляюще посмотрел на него. "Катерина, я уже начинаю за тебя беспокоиться. Ты что, не знаешь, кто твой жених? Так я в такое не поверю. Так как артефакт без согласия невесты активировать невозможно, а он у тебя активирован. Жаль. Такую красотку упустил." А ты, оказывается, не так проста, как показалась мне на первый взгляд. Вот и радуйся, что такая беда тебя миновала. Поверь, лучше быть мне другом, чем женихом. Слушай, узнай, пожалуйста, кому этот артефакт может принадлежать, а? Закинула в очередной раз удочку. Ты что, серьезно не знаешь? Искренне удивился парень. Вот тебе крест. Перекрестилась у него на глазах. Не знаю, к какой семье эта сволочь принадлежит, Что наделал мне артефакт? И главное, не соврала. Ведь действительно не в курсе, кто на самом деле ректор. Бред какой-то получается. Даже не знаю, что и думать. Как такое вообще возможно? Растерянно сказал он. Считай, что упала, потерял сознание, очнулась с кольцом на пальце. Решила немного успокоить Неро. И только, внимательно смотря на меня, спросил он: "Ты о чём, Нэр?" Спросила его, так как не понимала, куда он клонит. «А больше никаких изменений не было?» — решил он уточнить. «Ты обалдел, что ли? Девичья честь при мне!» До меня наконец дошло, о чем он спрашивает. «Ну, тогда ладно. Показывай кольцо, попытайся что-нибудь узнать». Окончательно успокоился парень. «А у кого ты хочешь узнать?» — решила на всякий случай спросить. «Можно у ректора спросить, он много семей знает». «Нет, только не у него», — истерично ответила Неру. «Значит, кто кольцо надел, не знаешь?» — усмехнулся он. Засунул руки в карманы своих брюк, не сводя с меня изучающего взгляда. «Я поняла, что деваться некуда, придется рассказать и Неру о своей проблеме. А учитывая нашу операцию против ректора, обязательно нужен человек, который сможет рассказать, как мужская часть Академии реагирует на нашу провокацию. Эх, была не была. В общем, так, Нэр, клятву на крови дашь о неразглашении моих тайн и отвечу на интересующие тебя вопросы. А так, прости, не могу. О как! За живое берешь, красавица. Люблю отгадывать загадки, так что пошли в кабинет, я тебе клятву дам. А то так до вечера от любопытства изведусь. Тут нас прервала Герта. Ворона, я Цербер. Как слышно, прием. Цербер, я Ворона. Слышу отлично, прием. Бублик катится в сторону нашей комнаты, прием. Цербер, спасибо за предупреждение. Сейчас свалю с дороги Бублика. Да, как интересно, у вас пошли быстрее. Кстати, а кто такой Бублик? Клятву произнесешь? Скажу. Так, нужно у Лиры спросить, как там у нее дела. Жучка! «Я ворона, прием!» «Ворона, я жучка! Слышу хорошо, прием!» «Жучка, а ты где?» «В комнате!» «Алику успокаиваю, прием!» «Жучка, к вам может бублик закатиться, прием!» «Ворона, спасибо за предупреждение!» Отключилась. Мы быстро дошли до кабинета истории. Там Нер произнес клятву, ну а я, соответственно, рассказала о проблеме, Конечно, исключила некоторые детали, да и про зелья от расы Агресс умолчала. Когда он узнал, кто такой Бублик, ржал минут пять. Правда, еще столько же ржал, когда я про Иерона рассказала. Ты права, Катерина. Лучше быть твоим другом, чем женихом. Короче, я в деле. Развлекусь на славу напоследок в академии. Слушай, ты молодой человек, так что к нам в комнату не сможешь войти. Вдруг осенило меня. Обежаешь у меня артефакты иллюзий есть, так что к вам только в образе девы ходить буду. Ну, если девы, тогда всегда рады. Только вести себя прилично и не отпускать пошлые шутки при нас. Сам понимаешь, мы девы очень тонкой душевные организации, можем расстроиться. В таком состоянии за свои поступки не отвечаем. Это я как соратник у тебя предупреждаю. Конечно, буду беречь. Ваши нервы как свои, хохотнул Нэр. Кто такая Алика и почему Лира её успокаивает? стала размышлять я вслух. Алика? А что с ней? взволнованно спросил Нэр. Нэрт, ты её знаешь? Не настолько, как хотелось бы, он ответил как-то печально. Она тебе нравится? догадалась я. Да, очень нравится. Если точнее, она моя пара. Тогда почему к другим Кринья подбиваешь? Почему ее не добиваешься? Я хочу, чтобы она полюбила меня сама, по своей воле. Ты же знаешь, как наш поцелуй действует на избранниц. Вот и я боюсь не выдержать, наделать глупостей. Нер, волков боятся в лес не ходить. Если любишь, то обязательно найдешь путь к ее сердцу. Только не действуй как ректор, это, сразу говорю, провальный способ. Если что, обращайся к Кринью. Возможно, помогу с поцелуями без последствий, и подмигнула соратнику. Ты что, хочешь сказать, что знаешь, где можно достать зелье с такой затаённой надеждой спросил он. О как? А с чего ты взял, что такое существует? Решила прощупать почву. Так, на всякий случай. Катерина, это не секрет, только достать его практически невозможно. Разводители зелья просто жуткие жмот. Знаешь, какую цену за него задрал? Ничего себе, как она сдумает вот, посредники с Волочи. Это наглая ложь. Цену завышают перекупщики, кровопийцы проклятые. Нужно тёте сказать, что её партнёры нас как лохов развели. Пора с ними разобраться так, чтобы нам компенсировали ущерб в двойном размере. А ты можешь дешевле достать чем у них? Удивился он. Будешь хорошо себя вести и нам помогать, Просто так, да, ответила механично, так как мои мысли были заняты планом наказания Хапук. Так это ты делаешь? Вот точно я ворона опять запалилась. Слушай внимательно. Ты клятву дал? Ну, дал. А в чём проблема? Проговоришься о зелье, проклятие пожизненного поноса гарантирую, предупредила о последствиях. Да не бойся, никому я не проговорюсь. «Да ты полна сюрпризов, Катерина!» «И не говори, как сундучок со сказками!» «И вообще можешь радоваться, что у тебя сегодня удачный день!» – рассмеялась я. «Почему?» – удивился НР. «Как почему?» «Во-первых, зелье я тебе дам, а во-вторых, я тебя из списка будущих своих жертв только что вычеркнула!» – веселилась я. «И не говори, повезло мне!» «Слушай, я сейчас к себе за артефактом сбегаю!» «Зачем?» Удивилась я. Как зачем? Ты же сама сказала, что только в образе девушки могу к вам приходить. Об этом не волнуйся. Сейчас на тебя иллюзию миры накину, на потом другой образ выбери. Сейчас с Лерой свяжусь, разузнаю, так сказать, обстановку. Быстро накинула на него иллюзию сестры и стала выходить на связь. Жочка, я Ворона. Как слышишь меня, приём? Ворона, слышу отлично, приём. Жочка, Бублик к нам не закатывался. Прием. Ворона, данное хлебобулочное изделие не прикатывалось. Прием. Жучка, скоро буду на базе. И не одна. Прием. Ворона, с кем ты собралась и на какую базу? Прием. Жучка, блин. К нам домой сейчас приду. И с Халком. Прием. Ворона, какой еще Халк? Жучка, приду и узнаешь. Отключилась, а то можно полдня объяснять. Екатерина, я так понял, что у меня позывной Халк. А кто он такой? Халк это герой комиксов. Он имеет невероятную физическую силу, которая не имеет границ, так как увеличивается за счёт чувства гнева. Чем больше повреждения получает Халк, тем сильнее становится. Как нравится позывной? Естественно, я не стал ему рассказывать, что Халк мутант зелёного цвета. Пойдёт? За тенница ты наша. Подмигнул мне новый подельник. Пойдём, а то боюсь, что Лера начнёт успокаивать Алику не тем средством, которое нужно сейчас. День всё-таки. А что за средство? заинтересованно спросил парень. Очень эффективное средство. Гномья настойка называется, улыбаясь, подмигнул ему. Обалдеть, ну вы даёте. А с виду такие правильные и скромные девушки, присвистнул парень. «Нер, ну ты как маленький. Мы же ведьмы. Скромность — это не наш конек». Когда мы зашли к нам в гостиную, то я увидела хрупкую девушку с большими карими, как у Лани, глазами, правда, красными от слез, и с темными, как шоколад, волосами. «Катерина, а где твой Халк?» — спросила Лира. «Лира, это и есть Халк, то есть Нерр. И сразу, чтобы пресечь дальнейшие твои вопросы, Он в деле и дал клятву. Сама стою и думаю, что если так дальше пойдет, то к концу учебного года, боюсь, почти вся Академия будет связана клятвой. «Алика, почему ты плачешь?» «Кто тебя обидел?» – спросил Нер. А сам медленно, чтобы не напугать, подошел к своей паре. «Ирон ее обидел!» – не удержалась Лира. «Ирон? И что этот поганец натворил? Уже мне стало интересно». Он шантажом и угрозами хочет заставить Алику стать его любовницей, пояснила Лира. «А есть чем шантажировать?» – решила разобраться в сложившейся ситуации, хотя шантаж для меня – это как красная тряпка для быка после действия ректора. Соответственно, и Рон попал по-крупному. «Нет, просто он как-то раз увидел, что возвращалась домой поздно вечером», – подала голос Алика. «Ну и что в этом страшного?» – не унималась я. а сама уже продумывала план наказания. Страшного-то ничего. Только он узнал, откуда она возвращалась. Вмешалась Лира, видя, что девушка вновь замкнулась в себе. Ну и куда Алика ходила по вечерам? Хэт, ну как тебе объяснить? Алика — сирота, учится на целителя, а жить-то на что-то нужно. Вот и устроилась на работу в дом к мадам Розели. А что это за дом? Там замялась Лира. Понятно. Досуг для мужчин. Алик, а как я поняла, занималась лечением девушек? Да, именно этим и занималась. А что ей оставалось делать? А Ирон решил этим воспользоваться. Сказал, что если она не согласится к нему ходить, то всем расскажет. Ее из Академии выгонят за аморальное поведение. Ведь никто не будет разбираться, что она там лечила, а не занималась другим делом. Так что сегодня вечером... Он ждёт её у себя. Да я ему ноги переломаю, возмутился Нэр. А ну не смей. Успеешь ещё ему что-нибудь сломать, и причём он сам об этом попросит. Сегодня вечером ему будет не до свиданий, успокоила последнего, так как план у меня уже был готов. Не понял. Ты чего задумала? Затенец-то наша, спросил с нескрываемой надеждой и верой в то, что мщение будет достойным. Раз за него взялась ведьма. Калира, дай бутылку мне, с умным видом попросила я. "Вы что, собрались сейчас делать?" испугался Нер. "Не паникуй. Мы пить не будем." "Забирай бутылку", Лира ответила соратнику. "Нер, хоть ответь мне, ну сломаешь ты ему что-нибудь, так его подлечит? Какой в этом толк?" "Хорошо, толку мало. А ты что предлагаешь?" "Я, как всегда, «Отомстить?» — спокойно ответила ему. «Как?» — не унимался парень. «Все просто. Заговорить на стойку», — равнодушно ответила ему. «А заговоры на что?» — поинтересовалась Лира, так как, зная меня, она понимала, что одним только заговором не удовлетворюсь. «На аллергию?» «Как только он будет подходить к нашей Алике, у него появится крапивница, насморк, зуд, отечность». слез в глазах и слезоточивость, головная боль, чихание, расстройство пищеварения. А немного, спросила сердебольная Лира. Нет, нормально. Тем более это ещё не всё. Далее добавим ему заговорно то, что как только он попробует принёс что-нибудь сказать, у него язык будет распухать. Ну и самое главное, он тебя опозорит на всю академию. Нер, с тебя вылез Ирона. И причём срочно. Что стоишь Бегом, Марш, выполнять задание. У нас времени немного, так как через 40 минут занятия начнутся, а нам ещё столько дел провернуть нужно. Хорошо, я мигом. Жду. От тебя зависит вся наша операция. Мы верим в тебя, соратник. Лира, как соратник придёт, занесёшь мне волос и не беспокоить меня после этого 15 минут. Всё понятно? А ты, милая, не кисни. Всё будет нормально. «Я настоятельно советую к Неру присмотреться. Он парень хороший и будет с тебя пылинки сдувать». «Как же хороший. Он всем глазки строит», — тихо ответила девушка. «Это у него такое амплуа. А так он сама верность. Дай парню шанс. Что, не видишь, что он к тебе неравнодушен?» Решила помочь соратнику. «Можно и доброе дело сделать. Так, для разнообразия». «Хорошо. Да, — смутилась девушка». Всё, меня не беспокоить, пойду составлять заговор. Зашла к себе в комнату, достала компоненты для заговора, разложила набор зелий, сделанных тётей, так как на данный момент я не инициированная ведьма и многое не могу делать. Как же трудно, когда знаешь, а нельзя. Всё подготовила и начала составлять заговор. Душа моя от ненависти к Эрону пылает. К справедливости призывает. Пламя свечей ярко полыхает. Заговор мой она подтверждает. Кладбище дух, дух тёмных сил, ты очень могуч, ты всесилен. Свиди ироны надолго с ума, и наведи морок на него. Пусть песню поёт, танцует стриптиз, и к мужчинам пристаёт до того, как решу снять заговор с него. Призываю вас, духи воздуха и земли, на помощь в отмщении. Защитите Алику от Ирона. Не подпускайте к ней Ирона на метр. А если подойдёт, нашлите на него крапивницу, насморк, зуд, резкую боль в глазах и слезоточивость, головную боль, чихание, расстройство пищеварения. Когда решит он на ней заговорить, да распухнет его язык на час. Да будет так. Ну, как-то так. Стала потирать руки от удовольствия. Не шедевр, конечно, но и рону проблем добавит. Сейчас компоненты подготовлю и всё. Катерина, тут Нер пришёл, принёс волос. Лера приоткрыла дверь в мою комнату. Давай сюда и сидите тихо и ждите. Вот я ворона. Забыла совсем. Пусть сиротка даст свой волос. Хорошо, сейчас принесу, шопот ответила последняя. Катерин Держи вот это ирона, а это... Слушай, я что, не могу отличить, чей у меня волос? Иди уже, помощница. В гостиную жди меня. На проведение обряда у меня ушло десять минут. Отлично, по времени укладываемся. До занятий остается двадцать минут. Взяла заговоренную мною настойку и отправилась в гостиную. Ну что, банда моя, готовы к подвигам во имя справедливости? Спасибо. Все собрались и ждали моих указаний. Так, где сейчас наша жертва находится? Жертва направляется в сторону, где ты живёшь, Катерина, ответил Нэр. Отлично, сейчас нужно спрятать Алику. Посмотрела на последнюю и поняла, что клятву придётся и с неё взять. Чувствуя себя кровожадной богиней, которой нужно жертвы приношения на крови приносить. Алика, придётся тебе быстро клятву мне дать. Готова? Да. Как я поняла, тут все это уже сделали. Быстро разрезала руку и произнесла кэтво. Молодец. Ну а теперь за дело. Я сейчас Ирона напугаю до икоты, ты нер, как хочешь, но чтобы до вечера последний выпил настойку. А я во время пары по зелье варению от одного заговора зелье приготовлю. Зачем от заговора зелье готовить? удивлённо спросил Подельник. Нер, не задавай лишних вопросов. Твоя задача, Иронна, на стойкой, понял? Как скажешь, затенится. Так, Алика, сейчас на тебя накину иллюзию Миры, и можешь спокойно идти на занятия. Я не понял. А я как? Подол голоса взволнованный парень. Нер, как выйдешь от нас, иллюзия развеется через 5 минут, и рекомендую за артефактом зайти к себе. Лира, сегодня твой день, можешь радоваться. К Дрейку пойдём послезавтра. быстро накинула на Алику иллюзию Миры. Так, теперь нужно узнать, где сейчас ректор. Цербер, я Ворона. Как слышишь меня, приём? Ворона, я Цербер. Слышу отлично, приём. Цербер, где Боблик, приём? Ворона, Боблик в городе. Будет в академии через 2 часа, приём. Цербер, спасибо за службу. Отлично. Теперь можно спокойно иллюзию ректора на себя накинуть и ироно довести до нужной кондиции. Всё, народ, я на дело. На какой стороне жертва находится? Сейчас посмотрю, я на него магический маячок слежения нацепил. Нэрд, ты просто молодец. Люблю таких сообразительных. Он сейчас находится рядом с 247-й комнатой, сообщил предприимчивый наш. Ну всё, я пошла делать себе приятное. К моей радости я быстро натолкнулась на Ирона. Тот, как увидел ректора, впал в ступор. «Дорогая, что с вами?» Слегка приобняла бедалагу одной рукой, а другой провела по овалу лица. Ирон вообще от таких действий забыл, как дышать. «Дыши, милая, что так испугалась? Ты мне нужна, здоровый. Ты же понимаешь, что ты мне очень понравилась. Правда, сегодня вечером тебе придется переодеться в женское платье». Я хочу, чтобы моя женщина была одета подобающе. От этого Ирон чуть не потерял сознание, но слово женщина привело его немного в чувство. "Господин директор, я мужчина, а не женщина", пропищал последний. "Это не проблема. Вечером ко мне придёшь". Тот попытался возразить, но я его перебила. Всё-таки общение с ректором мне пригодилось. "Отказ не приму. Если не придёшь добровольно, насильно приведу". И накажу. Не зли меня, милая. После проведённой ночи со мной будешь женщиной, и не нужно на меня смотреть как монашка на насильника. Поверь, тебе понравится сама, потом будешь просить. Ну а теперь беги, занятия скоро начнутся, милая. И не забудь о те вечере. Говоря это, слегка шлёпнул ироны позаду. Тот рванул от меня со скоростью света, как поняла в сторону моей комнаты. Я быстро сняла иллюзию и отправилась за ним. Жучка, я ворона. Как слышишь меня, приём? Ворона, я жучка, слышу отлично, приём. Жучка, сейчас Ирон к нам придёт, задержи его до моего прихода. Ворона, тебя поняла. Отключилась. Когда зашла к нам в гостиную, там меня уже ждал бледный Ирон. Катерина, можно с тобой поговорить, только без посторонних. Вопрос очень деликатный. Затравленно озвучил он свою просьбу. Ирон, я всегда рада помочь тебе. Девочки, оставьте нас, пожалуйста. Хорошо, только не забывай, что скоро пары начнутся. Лира, не переживай, я не опоздаю. Они встали и пошли к выходу. Смотрю, они еле сдерживаются, чтобы не засмеяться. Наверное, Лира уже рассказала Алике, как я решила довести Ирона до нужной кондиции. Как только они вышли, Ирон заговорил. Катерина, ты оказалась абсолютно права насчёт ректора, чуть ли не плача, взвыл Ирон. Что? К сожительству склонял? озабоченно спросила его. Не склонял, а настаивал на этом. Говорит, что отказа не примет, не прекращал выть он. Кошмар! Куда мир катится? Не академия, а вертеп разврата. Как тут учиться, если даже молодым людям «Делаю такие непристойные предложения». Дела насокрушалась я, а сама с трудом удерживала сочувствующую мину. «И не говоришь, что же мне делать?» Он сказал, что если сам сегодня не приду, то он с силой меня заставит. Чуть ли не плача, говорил шантажист. «Что, не нравится?» А сам тварюга Алику к чему склонял? «Почувствуй, на своей шкуре каково это». «Ирон, надеюсь, он к тебе не прикасался?» Ещё сильнее изобразила озабоченность. «Почему ты спрашиваешь об этом?» Ужаснулся он. «Как почему?» «Если он к тебе прикасался, то и тебя будет тянуть к мужчинам. Это же заразно!» Решила добить жертву. Прикасался. «Дохлый гоблин, что же мне делать?» Скачив со стула, стал в ужасе метаться по комнате шантажист. «Как что? Беги к себе в комнату и не выходи из неё. Также можешь что-нибудь выпить для успокоения». «Вечером я тебя найду и на стойку отвлечения к мужчинам дам». «А сейчас не можешь ждать?» С мольбой в голосе спросил меня. «Нет, сейчас не могу. Ее еще сделать нужно. Вот нужные компоненты возьму и на паре сделаю. Ну, а ты беги к себе». И так времени мало осталось. Кто знает, через сколько на тебя подействует эта зараза.